Антон павлович Чехов «Дочь Альбиона» и другие рассказы Из дневника помощника-бухгалтера 1863 год, май, одиннадцатый Наш шестидесятилетний бухгалтер Глоткин пил молоко с коньяком по случаю кашля